Глава 67 Розанна. Испуганно разглядывая взъерошенного мрака, услышала доносившийся с пола протяжный нечеловеческий стон. Юнор оказался весьма силен. Он медленно перевоплощался. Лицо заострялось, превращаясь в морду волка. Со стороны это выглядело ужасающе. Щеки покрывал редкий мех. Надбровные дуги становились все отчетливее, брови разрастались. Юнор был отвратителен в своем втором лице. Его вид заставил меня передернуть плечами. Замахнувшись, я снова приложилась котелком об его голову. — Это за маму! — прошептала скорее себе. Мужчина глухо застонал, но не желал впадать в глубокое беспамятство. Испытывал ли я сострадание? «Нет, мне совсем было его не жаль. Что-то во мне сломалось. Наверное, моя наивность лопнула, как мыльный пузырь». «Мяу?» «Родной, пусть и кошачий голос вывел меня из странного оцепенения. Тяжело вздохнув, покосилась на мрака. Он стоял у входа в палатку и выглядывал наружу. Я теперь и не знала, как правильно к нему относиться». В голове не укладывалось, что в этом мелком, пушистом проныре душа моего отца. Получается, он всегда был рядом со мной. Каждый день. «Папа!» Мрак обернулся, по моей щеке скатились слезы. «Это ведь правда ты?» Мне не показалось. Мрак моргнул яркими голубыми глазами и сел. «Ты ведь не уйдешь теперь?» Допытывалась я. Мне вдруг стало страшно, обретя вновь его потерять. Кот моргнул, и по стене палатки поползла огромная тень. Передо мной снова стоял призрак мужчины. Как я понимала матушку! Статный красавец, смоляные волосы, светлые, добрые голубые глаза. Как она смогла отказать ему и выйти за огора? Если бы она не испугалась своей любви... Какая жизнь счастливой у нас могла бы быть? Плача, я осознавала, что даже не могу обнять отца. Он — дух. Закрыв лицо руками, попыталась успокоиться. У меня могла быть счастливая семья. Мама бы осталась жива. Папа. У меня все это время был папа. Я всегда буду с тобой, моя девочка. Не плачь, — прошептал призрак. «Даже смерть не заставит меня отказаться от тебя. Я не смог защитить при жизни, но сделаю это сейчас, моя Розанна. Ты у меня молодец, так похожа на маму. Прости уж нас. Мы виноваты перед тобой. Сломали не только свои жизни, но и твою». «Нет», — я покачала головой. «В этих своих бедах виновата только я. Слишком наивная». Мне в лицо говорили, какая я глупая, доверчивая, а я не слушала. Призрак приблизился и протянул руку, легко касаясь моих волос. «Не стоит винить себя в том, что добра, что любишь своих близких и не желаешь видеть в них врагов. Разве плохо то, что твое сердце способно сострадать и любить?» Шмыгнув носом, я подняла на него взгляд. Призрачная рука скользнула по моей щеке, поглаживая. Отец улыбался. «Я не увидела одержимого в Юноре, папа. Настолько слепа. Я подвела и себя, и Кнессе». «Нет, Розанна, не надо взваливать на себя чужую вину. Кнессе, эта милая молодая женщина просто хочет быть счастливой. Она нашла силы поверить снова». «Да только не тому. Признаться, тут я подвел тебя. Ведь знал, что нужно возвращаться в замок, а не мчаться на помощь ей. Но кем бы я был, если бы оставил ее одну в лапах одержимого?» «Ты знал, что нас поймают? Поняла я. У меня было несколько мгновений, чтобы решить, как быть. Отдать ее в его лапы или попытаться спасти. «Ты поступил правильно» шепнула я. «Я знаю. Одна она бы не справилась, а ты — очень сильная, Розанна. Истинная сила ведьмы, она ведь не в способности корешки из-под земли доставать до веточки двигать. Она в ваших сердцах, в ваших душах. Вы можете одним словом подарить надежду, вселить любовь и веру в лучшее, не излечить душу из раненого тела. Ты девочкой была, уже травки с любовью простым деревенским жителям запаривала, да настой делала. В каждом отваре крупинка твоей силы. Оглядись вокруг, как сильно тебя любят кухарки до да прачки. Вспомни харду, ведь сердце ее в клочья разорвано было, а с тобой пожила и отошла женщина. Отогрела ты ее. И пусть она грубит и бывает неласкова, Но ведь любит же тебя, как мать за тобой присматривает, уму-разуму пытается научить. Мне были приятны его слова. Вытерев дорожки слез, я покосилась на притихшего, полуобратившегося в зверя Юнора. Вот только его моя сила не спасла, — прошептала я. И ули. Тут другое, Розанна. Дух присел передо мной, словно я и правда маленькая девочка. «Понимаешь, доченька, нельзя спасти того, кто этого не желает. Он таким родился. Зверь. Выборок». А родители его только поощряли это безумие, пытаясь использовать его для получения власти. «Аули? Папа, она ведь так молода. Только в пору невесты вошла, а уже под мужиками побывала. Не ее в том вина». Зверь ее совсем изломан, она не может его уберечь. Со временем ей станет лучше, но разум девушки уже не спасти. Увы, так бывает, Розанна. Она сделала свой выбор. Твоей вины в этом нет. Призрак колыхнулся, и кот, что лежал у выхода из палатки, тихо дернулся. «Папа!» — испуганно шепнула я. «Не бойся, Розанна». Отец рассмеялся. «Мой маленький хозяин учуял мышку. Она копошится в кустах». «Мышку?» Я улыбнулась. «Как ты мог вселиться в кота? Почему кот?» Дракон обернулся и посмотрел на мрака. Пожал плечами. «Я не выбирал, доченька», — шепнул он. «Последнее, о чем я думал, умирая, что оставляю тебя одну. А тут этот кот». Не самый плохой вариант, мы неплохо с ним поладили. Я засмеялась сквозь слезы. Ты всегда был рядом, каждый раз, как я выходила во двор, сколько себя помню. Но почему ты не показывался мне раньше? Сила духа растет с годами, Розанна. Я не мог рисковать, мертвым не место среди живых. Отец замер, прислушиваясь. Прошла пара мгновений, его лицо стало серьезным. «Ну-ка, соберись, доченька, и следуй за мной. Нам пора спасаться. У тебя замечательный муж. Лучшего я тебе и желать не мог». Закивав, я, наконец, отбросила котелок и сделала пару шагов вперед. Дух отца замер над лежащим котом и внимательно всматривался в мое лицо. «У тебя мои глаза», — шепнул он. Только цвет, мамин. Ты очень похожа на свою бабушку. Она так и не узнала о тебе. Я сглупил. Мне нужно было искать помощи у близких, а не рваться к тебе одному. Так много ошибок, за которые приходится платить тебе, Розанна. Призрак медленно растворился, и мрак поднялся на лапы. Отодвинув шкуру мордочкой, выглянул — и, тихо укнув, вышел наружу. Я за ним. Бесшумно, словно мыши, мы обогнули палатку и вышли на маленькую поляну. «Розанна! Этот вопль заставил меня замереть от ужаса! Ты никуда от меня не уйдешь!» Обернувшись, увидела шатающегося зверя, потерявшего человеческий вид — Мрак прыгнул на него, но перевертыш легко схватил его и, ударив об дерево, откинул в сторону. В лагере стремительно разворачивался бой. Визги, крики, ляск мечей, а я видела только маленькое тело своего верного друга. Мрак дышал, но не двигался».